«Было пятеро. Они сидели в самом дальнем углу, не разговаривали и не ели, хотя перед каждым стояло по подносу с едой. Меня они не замечали, так что я могла тайком их разглядывать, не боясь нарваться на любопытный взгляд. Однако мое внимание привлекло вовсе не отсутствие интереса с их стороны». Уж больно разными они были. Из трех парней один – крупный, мускулистый, как штангист, с темными вьющимися волосами. Другой – медовый блондин, выше, стройнее, но такой же мускулистый. Третий – высокий, неопрятный, со спутанными бронзовыми кудрями. Он выглядел моложе своих друзей, которые могли быть студентами университета или даже преподавателями. Девушки тоже принадлежали к разным типам. Одна высокая, стройная, с длинными золотистыми волосами и фигурой фотомодели. Именно такие часто появляются на обложках глянцевых журналов. По сравнению с ней, остальные девушки в столовой казались гадкими утятами. Вторая миниатюрная брюнетка с задорным ежиком больше всего напоминала эльфа. И все же было у них что-то общее. Они казались мертвенно-бледными, бледнее любого студента, живущего в этом лишенном солнечного света городе. Даже бледнее меня, альбиновские во втором поколении. Несмотря на разный цвет волос, глаза у всех пятерых были почти черные, а под ними темные круги, похожие на огромные багровые синяки. Словно они не спали несколько ночей или сводили синяки после драки, где им переломали носы. Однако носы, как и остальные черты лиц, были благородными словно профили королей на старых монетах. Но даже не по этой причине я не могла отвести глаз от странной пятерки. Я смотрела на них, потому что никогда в жизни не видела ничего прекраснее, чем их лица, разные и одновременно похожие. В школе за штатного городка таких не увидишь, Только на обложках журналов и полотнах голландских мастеров Трудно сказать, кто был самым красивым Статная блондинка или парень с бронзовыми волосами Они смотрели куда-то вдаль И не видели ни друг друга, ни остальных студентов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 Неприятности мне ни к чему, особенно в первый день. Одна из моих новых знакомых, которую звали Анжела, тоже шла на биологию. По дороге мы почти не разговаривали. Девушка очень стеснялась. Мы вошли в класс, и Анжела села за заднюю парту. К сожалению, сосед у нее уже был. Оставалось только одно свободное место в среднем ряду. Спутанные бронзовые волосы, карие глаза, Мне предстояло сидеть с Эдвардом Каллином. Тайком наблюдая за Эдвардом, я подала формуляр учителю. Когда я проходила мимо, парень окинул меня ледяным взглядом. Откуда столько злобы? От неожиданности я споткнулась и чуть не упала. Сидящая рядом девица захихикала. Миндалевидные глаза... Оказались не карими, а черными, как уголь. Мистер Баннер подписал мой формуляр и выдал учебник, не задавая глупых вопросов. Похоже, с ним мы поладим. Естественно, он предложил мне сесть с Каллином. Вперев глаза в пол, я подошла к парте, за которой мне предстояло сидеть рядом с ним. Глядя прямо перед собой, я положила учебник на парту и села, краем глаза заметив, что Каллен заерзал. Он двигал стул к самому краю парты, подальше от меня, морщась будто от дурного запаха. В полном замешательстве я понюхала свои волосы. Они пахли зеленым яблоком, аромат моего любимого шампуня. По-моему, со мной все в порядке. Я опустила прядь на самые глаза, словно темный занавес между мной и Калином. Что же буду слушать мистера Баннера? К сожалению, лекция была посвящена молекулярной анатомии, которую я уже изучала. Пришлось слушать и записывать во второй раз. Удержаться я не смогла, и через занавес темных волос нет-нет да посматривала на своего... «Странного соседа». Он целый урок просидел на краешке стула, стараясь держаться как можно дальше от меня. Я заметила, что его левая рука сжалась в кулак, а под бледной кожей проступили жилы. Да, похоже, парень не из спокойных. Длинные рукава темной рубашки завернуты до локтей, и я увидела, как играют мускулы. Субтильным... Эдвард казался только рядом с здоровым братцем. Казалось, урок тянется бесконечно. Интересно, это потому что он предпоследний или потому что я ждала, пока разожмется страшный кулак? Так и не дождалась. Кален словно прирос к краешку стула. В чем дело? Неужели он всегда так себя ведет? Похоже, Джессика не так уж и не права, что не любит эту семью. Наверное, дело тут не только в зависти. Проблема не может быть во мне, ведь Эдвард совсем меня не знает. Я еще раз взглянула на Калина и горько об этом пожалела. Черные глаза полыхнули такой ненавистью, что я невольно сжалась. В тот момент до меня дошел смысл выражения «убить взглядом». Как только прозвенел звонок, Эдвард вскочил и бросился вон из класса. Оказывается, он на целую голову выше меня. Я будто приросла к стулу и тупо смотрела вслед Калину. Но почему он так со мной? За что? Словно во сне я собирала вещи, пытаясь побороть, переполнявший меня гнев. Когда я злюсь, дело всегда кончается слезами, а рыдать в самый первый день не хотелось. «Ты, Изабелла, свон!» — раздался мужской голос. Оглянувшись, я увидела симпатичного парня, светлые волосы которого с помощью геля были разделены на мелкие пряди. Судя по дружелюбной улыбке, его мой запах не смущал. «Белла!» — мягко поправила я. «Меня зовут Майк. Рада познакомиться, Майк. Хочешь, помогу найти следующий класс?» «Вообще-то у меня физкультура. Думаю, спортзал я найду». «Я тоже иду в спортзал!» – радостно воскликнул Майк. Наверное, в такой маленькой школе подобные совпадения случаются довольно часто. Мы вместе вышли во двор. Парень трещал безумолку, но назойливым не казался. Он приехал в Форкс из Калифорнии 10 лет назад и тоже скучал по солнцу. «Как хорошо, что у нас общий английский. Мы сядем вместе. Похоже, Майк – самый приятный из моих сегодняшних знакомых». «Слушай, что ты сделала с Эдвардом Калленом?» – смеясь спросил Майк, когда мы входили в спортзал. «Парень был явно не в себе». Я вздрогнула. «Значит, мне не показалось, и Калин не со всеми ведет себя так по-свински. Что же, придется притвориться идиоткой». «Калин — это тот парень, с которым я сидела на биологии?» — простодушно спросила я. «Угу», — кивнул Майк. «Как только ты к нему села, у него будто живот заболел». «Не знаю», — покачала головой я. «Мне он не жаловался». «Да он точно больной». Новый знакомый топтался возле меня вместо того, чтобы идти в мужскую раздевалку. Если бы случилось чудо, и тебя посадили со мной, я бы времени зря не терял. От его искреннего восхищения мне стало немного легче. Мистер Клаб, преподаватель физкультуры, подобрал мне форму, но переодеваться не заставлял. В первый день я могла наблюдать за занятиями с трибуны.